Она ведет себя как-то странно, что ли. Правда, их гоняет милиция. Цыган нечасто увидишь на улице. И это. Сперва слишком долго разглядывает их и лишь после паузы неуверенно предлагает мане. «Давай погадаю, красавица!» «Да вам ведь заплатить надо!» говорит комсомолка и депутатка, идущая с высокого собрания. «А у меня денег нет. Мы студенты, понимаете?» «Как не понять?» — говорит цыганка, глядя только на Маню и даже полуповернувшись спиной к Лехе. Почему-то он не нравится ей, но она ошибается, не понимает его. Он ведь добрый медведь, лезет в карман, достает две пятерки и говорит «Одну на еду, вторую вам» и протягивает ей бумажку. Цыганка оборачивается к нему. Медлит одно неуловимое мгновение и произносит «Ну ладно, тебе совсем ничего говорить не хотела, но скажу. Ты молодой, не буду тебя огорчать, только предупреждаю, не лезь в пекло, очертя голову». Алешка ответил ей «Да только так и жить надо, чертя голову, иначе-то неинтересно». «Не шути», — ответила цыганка с жизнью. Потом обернулась к Мане. «Вы, конечно, счастливые сейчас, но это пройдет, и много тебе выпадет испытаний. Беда, если забудешь себя». «Как это?» — спросила Маня. «Не знаю», — ответила цыганка, Думай сама и неожиданно улыбнулась. «А вы скоро поженитесь». Как говорил Штирлиц, запоминается последняя фраза, и они оба запомнили именно ее, абсолютно по Штирлицу, забыв все остальное. Глава восьмая. «Будь Маня характером попрактичнее или посволочнее, карьеру бы свою сколотила еще со студенческих пор. Ее ведь и в партию тут же рекомендовали». Так что стала она патентованным кадром во всех, казалось, смыслах. И кто-то где-то что-то имел в виду насчет нее. Но она пальцем о палец не ударила для своей корысти. Кроме одного, правда, более чем серьезного случая. Только об этом чуть позже. Удача как бы сама шла ей в руки, без всяких ее усилий. Впрочем, дурочка этакая, она и не очень сознавала даже, что это удача, явное везение, и что может настать миг, когда все рухнет вместе с удачами и неудачами. Вообще исчезнет все, иные настанут времена, когда ни стать ее, ни красный диплом, которого она достигла без особого труда, став высокого класса инженером-программистом, когда в стране и компьютеров-то приличных еще не было. Ни общественное признание. Ничто не станет иметь достойный, да что там, хоть какой-нибудь грошовой цены. Два года изнемогая от молодости, Маня блюла себя, отдавая энергию волейболу и учению, чтобы не сдаться Лешкиным приступам. Но после четвертого курса в августе Они поехали купаться на Истринское водохранилище с ночевкой, и в прибрежном лесочке, когда стемнело, она не выстояла. Молодой ее здоровенный ухажер за два года ожиданий так бедняга заждался этого мгновения, что летний лесок Мани запомнился на всю жизнь оголтелой, сорванной с цепи страстью жениха и собственным сокровенным открытием новой стороны жизни». Она забеременела сразу, с первой ночи. Лёшка повёл её в ЗАГС, и оба условились обойтись без всяких пышностей. Родители, близкие, друзья и подруги вроде Линочки, да и всё. В училище даже и не знали, что они женились до первых признаков Маниной округлости. В эти дни Лёха купил куклу с закрывающимися глазами, подарок будущей дочке. Он очень хотел девочку, а Маня верила в предрассудки и немного расстроилась. Куклу и все прочее можно покупать только после рождения детей, а раньше ни за что, будто, наказав, она спрятала куклу в какой-то забытый чемодан. Волейбол, ясное дело, кончился. Маня только ходила в зал болеть за своих подружек, и вот в этом своем положении она снова увидела знаменитого ректора. Маня сидела на скамье для зрителей, когда заметила, как академик вошел в зал и стал разглядывать играющих, но вовсе не взглядом болельщика, а точно отыскивая кого-то.